Глава 10. Когда я лежал там, страдая от боли, у меня перед глазами стояло видение, как Бранд появляется на поле боя, где сражаются силы Амбера и Хаоса с пульсирующим у него на шее камнем. Его владение им было достаточным, на его взгляд, чтобы сделать его способным обратить ход битвы против нас. Я видел его, хлещущего молниями по нашим войскам. Я видел его вызывающим страшные ветры и грозы с градом, ударяющим по ним. Я чуть было не заплакал. Все это, когда он еще мог искупить свою вину, выступив на нашей стороне. Просто победить было, однако для него теперь недостаточно. Он должен был победить для себя и на своих собственных условиях. А я? Я потерпел неудачу. Я бросил против хаоса лабиринт, чего я никогда не думал сделать, так как не был уверен в своих силах для создания лабиринта. И все же это будет все равно, что ничего, если битва будет проиграна, и Бранд вернется и сотрет с лица земли мои труды. Подойти так близко, пройдя через все, через что прошел я, и затем потерпеть неудачу. Мне хотелось выкрикнуть «Несправедливо!» хотя я знал, что вселенная вращалась не в соответствии с моими представлениями о справедливости. Я заскрежетал зубами и выплюнул набившуюся в рот грязь. Отец поручил мне доставить камень к месту битвы. Я почти добился этого. Тут меня охватило странное ощущение. Что-то требовало моего внимания. Что? Безмолвие бушующие ветры и гром прекратились, воздух стал неподвижен. Фактически воздух стал прохладным и свежим, а по другой стороне своих век я знал, что тут был свет. Я открыл глаза и увидел яркое однообразное небо. Я зажмурил глаза и отвернул голову. Что-то там было справа от меня. Дерево. Дерево стояло там где я воткнул свой посох, срубленный от старины Игга. Оно уже стало намного выше, чем посох. Я чуть ли не видел, как оно растет, и оно было зеленым от листьев и белым от россыпи почек. Распустилось несколько цветов. С этой стороны ветер донес мне слабый и тонкий запах, предложивший некоторое утешение. Я ощупал свои бока. У меня не было, кажется, ни одного сломанного ребра, хотя внутренности были еще сплетены в узел от полученного пинка. Я протер глаза костяшками пальцев и провел рукой по волосам. Затем я тяжело вздохнул и поднялся на одно колено. Поворачивая голову, я осмотрел окрестности. Плато было тем же самым и все же каким-то иным. Оно было по-прежнему голым, но не было больше суровым. Возможно, эффект нового освещения? Нет, тут что-то большее, чем это. Я продолжал поворачиваться, завершая изучение горизонта. Это было не то же самое место, где я начал свой поход. Различия были тонкими и явными, изменившиеся скальные формации, равнины там, где раньше были ухабы. Новая структура камня позади и рядом со мной, а вдали то, что походило на почву. Я встал, и теперь казалось, что откуда-то доносится запах моря. Это место вызывало совершенно другое ощущение, чем то, которое было столь недавно. Это была слишком большая перемена, чтобы быть вызванной той грозой. Это напомнило мне о чем-то. Я снова вздохнул. Там, в центре лабиринта, и продолжал осматривать свое окружение каким то образом вопреки мне самому мое отчаяние утекло и во мне поднималось чувство освещенности. это почему то казалось наилучшим словом воздух был таким чистым и сладким, а место вызывало новое непривычное чувство конечно оно было похоже на место первозданного лабиринта. Я вновь повернулся к дереву и пригляделся к нему. Уже выше. Похоже и все же не похоже. Было что-то в воздухе, в земле, в небе. Это было новое место. Новый первозданный лабиринт. И значит, все вокруг меня было результатом возникновения лабиринта, в котором я находился. Я вдумался во все это и неожиданно сообразил, что ощущаю больше, чем просто освеженность. Это было чувство ликования, своего рода охватившей меня радости. Это было чистое, свежее место, и я был каким-то образом ответственен за него. Прошло время. Я просто стоял там, наблюдая за деревом, оглядываясь вокруг, наслаждаясь охватившей меня энергией. Здесь, во всяком случае, была какая-то победа, пока Бранд не возвратился стереть ее с лица земли. Я вдруг снова отрезвел. Я должен был остановить Бранда. Я должен был защитить это место. Я находился в центре лабиринта. Если этот вел себя подобно другому, я мог воспользоваться его силой, чтобы спроецировать себя, куда пожелаю. Теперь я мог воспользоваться им, чтобы присоединиться к другим. Я стряхнул с себя пыль и вытащил клинок из ножен. Дела не могли быть столь безнадежными, как казалось ранее. Мне велели переправить камень к полю битвы. Так пусть Бранд это сделает за меня. Он все равно будет там. Мне просто придется каким-то образом отобрать у него камень, чтобы заставить дела пойти таким путем как и предполагалось. Я вновь осмотрелся. Мне необходимо будет вернуться сюда и следовать как-нибудь в другой раз эту новую ситуацию, если я переживу то, что грядет. Здесь таилась тайна, она висела в воздухе и плыла по ветру. Могут потребоваться века, чтобы разгадать, что произошло, когда я начертал новый лабиринт. Я отдал дереву честь, оно, оказалось, шевельнулось мне в ответ. Я поправил серебряную розу и закрепил ее на плаще. Пришло время отправляться в путь. Была еще одна вещь, которую я должен был сделать. Я опустил голову и закрыл глаза. Я попытался вспомнить расположение земли перед последней бездной у двора хаоса и я увидел ее под тем диким небом и населил ее своими родственниками, своими войсками. Сделав это, я, оказалось, услышал звуки отдаленной битвы. Сцена поправилась, стала четче, я удержал видение еще на один миг, а затем поручил лабиринту отправить меня туда. Спустя мгновение я находился на вершине холма рядом с равниной. Холодный ветер срывал с меня плащ. Небо было тем же безумно вращающимся небосводом, каким я запомнил его с прошлого раза, получерным, полупереливающимся от радуг, в воздухе носились неприятные поры. Черная дорога находилась сейчас справа, пересекая равнину и проходя за ней над бездной, к той мрачной, цитадели, смерцающими над ней светлячками. В воздухе плыли газовые мосты, простираясь издалека во тьме, и странные фигуры шествовали по ней так же, как и по черной дороге. Передо мной на поле находилось то, что казалось главным сосредоточением войск. За моей спиной я слышал ничто иное, как крылатую колесницу времени. Повернувшись к тому, что должно было быть севером, — Я узрел наступление той дьявольской грозы через отдаленные горы, вспыхивающей, сверкающей и громыхающей, надвигающейся, подобно леднику, до неба. Так, значит, я не остановил ее созданием нового лабиринта. Она просто обошла мой защищенный район и будет двигаться, пока не доберется до места, куда она направлялась. Тогда будем надеяться, что за ней последуют какие-нибудь конструктивные импульсы, которые распространялись теперь по окружности от нового лабиринта, вновь наводя порядок по всем отражениям. Я гадал, сколько времени потребуется грозе, чтобы добраться до этого места. Я услышал стук копыт и повернулся, выхватывая шпагу. Рогатый всадник на огромном коне несся прямо на меня. Я занял позицию и ждал. Он, по-моему, спустился с одной из газовых дорог, проплывавших в этом направлении. Я следил, как поднимается в седле всадник с кривым мечом в правой руке. Я чуть переместился, когда он надвинулся, пытаясь меня зарубить. Он взмахнул мечом, но я был готов к нападению. Я схватил его за руку, попавшую в пределы досягаемости, и стащил его с коня. Это роза, прохрипел он, упав на земь. Не знаю, что он еще хотел сказать, потому что я перерезал ему горло, и его слова и все прочее пропали в нем с огненным разрядом. Тут я резко развернулся, пробежал несколько шагов и схватил за узду черного коня. Я поговорил с конем, чтобы успокоить его, и увел подальше от пламени. Через пару минут наши отношения улучшились, и я взобрался в седло боевого коня. Сначала он проявил норовистость, но я просто пустил его легким шагом по вершине холма, одновременно продолжая наблюдение. Силы Амбера наступали. Все поле устилали тлеющие трупы. Главные силы врага отступали на высоту неподалеку от ордеющего края бездны. Их ряды еще не сломленные, но подвергшиеся сильному давлению медленно отходили к ней. С другой стороны, бездну пересекали новые войска, присоединявшиеся к тем, что держали высоты. Быстро оценив их растущую численность и их позицию, я рассудил, что они могут подготовить контратаку. Бранда нигде не было видно. Даже если бы я отдохнул, и на мне были доспехи, я бы дважды подумал, прежде чем присоединиться к Сечи. Моей задачей было сейчас опекать Бранда. Я сомневался, что он будет прямо вовлечен в бой. Я смотрел поле битвы как следует, отыскивая одинокую фигуру. Нет. Наверное, на противоположном конце поля битвы. Мне придется сделать круг к северу. Было слишком много, чего я не мог видеть на западе. Я развернул коня и спустился с холма. Было бы так приятно свалиться, решил я, просто упасть ничком и заснуть. Но где же бранд черт побери? Я достиг подножия холма и свернул, чтобы перемахнуть дренажную канаву. Мне необходим был лучший обзор. «Лорд Корвин Амберский!» Он поджидал меня, когда я завернул в ложбину, рослый, трупного цвета, парень с рыжими волосами и на коне под масть ему. На нем были медные доспехи с зеленоватыми узорами, и он сидел лицом ко мне, неподвижный, как статуя. — Я заметил тебя на вершине холма, — произнес он. — Ты ведь без кольчуги, не так ли? Я хлопнул себя по груди он резко кивнул а затем поднял руку сначала к левому плечу затем к правому отстегивая застежки панциря и давая ему упасть на землю затем он совершил ту же операцию с наколенниками я давно мечтал встретиться с тобой я бурель и не хочу чтобы говорили что я нечестно воспользовался преимуществом над тобой бурель Это имя показалось мне знакомым. Затем я вспомнил, он завоевал уважение и приязнь, дары. Он был ее учителем фехтования, мастером клинка. Глупым, однако, понял я. Он лишился моего уважения, сняв доспехи. Битва не игра, и я не желал делать себя доступным для всякого самонадеянного осла, когда я чувствовал себя раздавленным. «Теперь мы разрешим давно мучающий меня вопрос», — гордо заявил он. Я ответил причудливым ругательством, развернул моего коня и поскакал назад, откуда прибыл. Он немедленно бросился в погоню. Когда я проскакал обратно по дренажной канаве, то сообразил, что у меня недостаточное преимущество. Он настигнет меня с полностью открытой спиной и зарубит или заставит драться. Однако, хоть и ограничен был мой выбор, он включал немного большее, чем это отступление. «Трус — Трус! — крикнул он. — Ты избегаешь честного боя. Тот ли ты великолепный воин, о котором я так много слышал? Я поднял руку и расстегнул плащ. По другую сторону канавы край был на уровне моих плеч, потом талии. Я скатился с седла налево, споткнулся разок затем встал. Черный конь поскакал дальше. Я двинулся направо, лицом к этому приставали. Схватив плащ обеими руками, я помахал им секунду-другую, прежде чем голова и плечи Бореля появились рядом со мной. Плащ накрыл его, замотав клинок, голову и руки. Затем я с силой дал ему пинка, я целил ему в голову, а попал в плечо. Он вывалился из седла, и его конь поскакал дальше. Выхватив Грейсвандер, я прыгнул за ним следом. Я схватил его как раз в тот момент, когда он отбросил мой плащ и пытался приподняться. Я проткнул его там, где он сидел, и увидел искаженное выражение его лица, когда его рана стала заниматься пламенем. — О, как низменно это сделано! — воскликнул он. Я полагал, что ты честный человек. — Это не Олимпийские игры, — заметил я, стряхивая со своего плаща несколько искр. Затем я догнал своего коня и взобрался в седло. Это отняло у меня несколько минут. Я продолжал свой путь на север и скоро достиг более возвышенной местности. Оттуда я заметил руководящего боем Бенедикта, а далеко в тылу уловил промелькнувшего Джулиана во главе своих войск из Ордена. Бенедикт явно держал их в резерве. Я продолжал путь к наступающей грозе под полутемным вращающимся небом. Вскоре я добрался до цели, до самого высокого холма и начал подъем. По пути наверх я несколько раз останавливался посмотреть на битву. Я увидел Дейдру в черных доспехах, размахивающую топором. Льювилы и Флора находились среди лучников. Фиону я не обнаружил, так же, как и Жерара. Затем я заметил Рендама верхом на коне, размахивающего тяжелым мечом и ведущего войска в атаку на вражескую высоту. Поблизости от него был рыцарь в зеленом, которого я не опознал. Этот человек размахивал палицей со смертоносной эффективностью. За спиной у него висел лук, а на бедре колчан блестевших стрел. Гроза усилилась, когда я достиг вершины холма. Молнии мерцали с регулярностью неоновой рекламы. Шел дождь. Подо мной и звери, и люди сплелись в узлы и пряди битвы. Над полем зависло облако пыли, но оно не мешало мне видеть, что вряд ли можно даже чуть-чуть оттолкнуть врага. Фактически приблизилось время их контратаки. Они уже подготовились в своих скалистых местах и ждали лишь приказа. Я опоздал минуты на полторы. Они пошли в наступление, хлынув вниз по склону, подкрепляя свои ряды и вытесняя наши войска назад. А из-за темной бездны прибывали все новые полчища. Наши войска начали упорядоченное отступление. Враг поднажал сильнее, и когда положение стало походить на наш разгром, был отдан приказ. Я услышал звук рога Джулиана и после этого увидел его верхом на коне, ведущего в битву бойцов из Ордена. Это почти уравновесило противостоящие силы. Уровень шума все увеличивался и увеличивался, пока небо вращалось над нами я, наверное, с полчаса активно наблюдал за конфликтом и как наши силы медленно отступали по всему полю. Затем я заметил однорукую фигуру на огненно-полосатом коне, появившуюся вдруг на вершине отдаленного холма. Он держал в руке высоко поднятый меч и стоял лицом к западу. Несколько долгих минут он не шелохнулся, затем опустил меч. Я услышал трубу на западе и вначале ничего не обнаружил. Затем в поле зрения появилась шеренга кавалерии. Я поразился. На миг мне показалось, что там был Бранд. Но я вовремя сообразил, что это Блейс вел свои войска для удара по открывшемуся вражескому флангу. Наши войска на поле битвы больше не отступали. Они крепко держали свой строй. Блейс и его всадники продолжали кавалерийскую атаку, и я понял, что Бенедикт снова одержал очередную победу. Враг вот-вот готов был распасться на части. Затем меня овеял холодный ветер с севера. Гроза существенно приблизилась. Она была сейчас темнее, чем прежде, и с более яркими молниями. Тут я подумал, прокатится ли она просто так по полю, как аннигилирующая волна и все дела? Как насчет воздействия нового лабиринта? Последует ли оно за ней, восстанавливая все? Я что-то сомневался в этом. Если эта гроза разнесет нас вдребезги, то мы можем так и остаться уничтоженными, — подумал я. Потребуется сила камня, чтобы мы смогли благополучно перенести ее, пока не восстановится порядок. А что останется, если мы благополучно перенесем ее? Я просто не мог догадаться. Так какой же был план Бранда? Чего он ждал? Что он собирался предпринять? Я еще раз окинул взглядом поле битвы. В затененном месте на высотах, где враг перегруппировался, получая подкрепление, что-то происходило. Крошечная вспышка яркого света. Я был уверен, что видел ее. Я продолжал наблюдение. Я должен увидеть ее вновь, засечь ее? Прошла минута. Может, две... Вот, снова! Я развернул своего черного коня. Похоже предоставилась возможность обогнуть ближайший вражеский фланг и подняться на ту предположительно незанятую высоту. Я поскакал вниз. Это должно быть Бранд с камешком. Он выбрал хорошее, безопасное место, с которого имел обзор поля боя, так же, как и приближающиеся грозы. Оттуда он мог направлять молнии в наши войска, когда приблизится грозовой фронт. В нужный момент он просигналит отступление, поразит нас странным неистовством грозы, а затем направит ее в бок, чтобы обойти поддерживаемую им сторону. Это казалось самым простым и самым эффективным использованием камня в данных обстоятельствах. Мне придется поспешить. Моя власть над камнем была больше, чем у него, но она уменьшалась с расстоянием а у него камень висел на груди. Самое лучшее в данных условиях было броситься прямо на него, оказаться в диапазоне контроля и взять командование камнем на себя и использовать его против Бранда. Но он мог захватить туда с собой телохранителя. Это беспокоило меня. А если телохранителя нет, что помешает ему телепортироваться туда, где ему никто не помешает, если станет туго? что же тогда мог сделать я? Мне придется начать все заново и продолжить охоту. Я гадал, смогу ли я использовать камень, чтобы не дать ему переиграть меня. Этого я не знал и решил попробовать. Уже скача, я увидел, что были и другие, тоже направляющиеся... К этой же высоте Рендом Дейдра и Фиона верхом в сопровождении восьми всадников проложили себе дорогу через вражеские ряды с немногочисленными другими войсками. Я не мог сказать, друзьями или врагами, а может быть, теми и другими, упорно скачущими позади них. Я не узнавал их, я не мог сомневаться в том, какая цель была у авангарда, ведь там находилась Фиона. На мое сердце. Упало несколько капель надежды. Она могла суметь нейтрализовать силы бранда или свести их к минимуму. Я пригнулся к шее коня, все еще несясь налево и поторапливая своего коня. Небо продолжало вращение. Вокруг меня свистел ветер. Раздался великолепный удар грома, но я даже не обернулся. Я настигал их. Я бы не хотел, чтобы они попали туда раньше меня, но страшился, что они все-таки попадут. Слишком велико было расстояние. Если бы только они обернулись и увидели, что я скачу за ними, они, вероятно, подождали бы меня. Тут я пожелал, чтобы был какой-нибудь способ дать им знать о моем присутствии. Я проклял тот факт, что карты больше не действовали. Я начал кричать и орать им вслед, но ветер уносил мои слова, и гром раскатывался над ними. «Поживее, дохлая кляча!» — кричал я на коня, а им вслед добавлял «Подождите меня, черт подери, это я, Корвин!» И ни одного взгляда в моем направлении. Я проскакал мимо ближайших схваток и помчался вдоль вражеского фланга вне досягаемости стрел, Враг отступал теперь быстрее, и наши войска оказались на большей площади. бранд наверняка уже готовился нанести удар. Часть вращающегося неба была покрыта черной тучей, которой несколько минут назад еще не было над полем. Я свернул направо, позади отступавших сил, мчась к тем холмам, на которые взбирались другие. Небо продолжало темнеть, когда я приблизился к подножию холмов. Я страшился за своих родичей. Они слишком быстро подходили к нему, и он должен был что-то сделать, если Фиона не была достаточно сильна, чтобы остановить его. Конь встал на дыбы, и я был сброшен на земь в ослепительной вспышке молнии, ударившей передо мной. Гром прогремел, прежде чем я ударился о землю несколько секунд я пролежал там оглушенный конь отбежал и находился метрах в пятидесяти от меня прежде чем остановиться и начал неуверенно двигаться кругами я перевернулся на живот и поднял глаза на длинный склон другие всадники тоже были спешены их группа явно была поражена тем же разрядом некоторые двигались большинство нет никто еще не поднялся Над ними я увидел красное пылание камня и темный силуэт, державший его фигуры. Я начал ползти вперед, вверх и влево. Я хотел убраться из поля зрения той фигуры, прежде чем подняться. Потребовалось бы слишком долгое время, чтобы добраться до него ползком, и мне теперь придется обогнуть других, потому что именно на них будет теперь сосредоточено его внимание. Я проделал свой путь осторожно, медленно, используя каждую малость попадавшегося мне на глаза прикрытия, гадая, скоро ли молния ударит в то же самое место. А если нет, то тогда он начнет обрушивать гибель на головы наших солдат. Теперь уже в любую секунду прикинул я. Быстрый взгляд назад показал мне, что наши силы расположены на противоположном конце поля, а враг отходит назад и двигается в эту сторону. Фактически, в самом скором времени, мне, кажется, придется побеспокоиться и о них тоже. Я сумел добраться до узкой канавы и, извиваясь, полз на юг метров десять. Затем выбрался на противоположной стороне, воспользовавшись укрытием на возвышенности, а потом несколькими камнями. Когда я поднял голову, чтобы оценить ситуацию, то не смог больше разглядеть сияние камня. Расщелина, из которой он сиял, была загорожена ее восточным каменным боком. Но я продолжал ползти поблизости от края самой бездны, прежде чем снова двинуться вправо. Я поднялся до точки, где встать казалось безопасным. Я продолжал ожидать новой молнии, нового раската грома поблизости или на поле, но ничего такого не появилось. Я начал подумывать, а почему бы и нет. Я потянулся, пытаясь почувствовать присутствие камня, но не смог. Я поспешил к месту, где видел пылание. Я бросил взгляд через бездну, чтобы удостовериться, что с этого направления не приближается никаких угроз. Я вытащил шпагу. Добравшись до своей цели, я остановился поблизости от эскарпа и стал взбираться до него. Я низко пригнулся, когда добрался до его края и осмотрелся. Красного пылания не наблюдалось, и темной фигуры тоже каменная ниша, похоже, была пустой. Поблизости не было ничего подозрительного. Не мог ли он снова телепортироваться? И если так, то почему? Я поднялся и обошел скалистую возвышенность и продолжал движение в том же направлении. Я опять попытался ощутить камень и на этот раз вступил в слабый контакт с ним, кажется, где-то справа и выше от меня. Бесшумно и осторожно я передвигался в ту сторону. Почему он покинул свое укрытие? Он отлично расположился для того, чтобы добиться своих черных замыслов. Если не... Я вновь стал продвигаться, но уже вверх и правее. Внезапно я услышал где-то поблизости пронзительный крик и проклятие двух разных голосов, Я бросился бежать со всех ног в направлении этих голосов. Что же там случилось?»